к о м пания storyтел и издательская платформа руgram представляют Марина кистяева большой злой небритый читает и рина воронцова глава 1 о чем нам твердят родители в детстве чтобы мы ни в коем случае не открывали дверь незнакомцам Более того, не открывали дверь в принципе, не посмотрев в глазок. Но кого интересует глазок, если ты находишься в квартире элитного дома? Квартира, кстати, не моя. Сестры. А сама сестренка отбыла в неизвестном направлении, оставив мне ключи с самыми наилучшими пожеланиями. Что, скажем, настораживало. е у я любила. Она меня тоже. Это первое. Второе. Когда ты только что пролетела полмира, пробыла в воздухе больше двенадцати часов, потом еще толкалась в пробке два часа, тебе есть дело, кто стоит за дверью? Наверное, есть. Вернее, должно. Но как-то на периферии сознания. Я хотела спать. Я хотела есть. Я не хотела видеть никого из знакомых Риты. Скорее даже ухажеров. Я собиралась в душ. Постоять пять минут под теплой водой, смыть пыль, а затем забраться в кроватку под теплая одеялка. Даже намеревалась отключить телефон. Если уходить на дно, то по полной. Не получилось. потому что кто-то в данный момент стоял на площадке и очень активно названивал в дверь. Настырно. Требовательно. Выругавшись, я поплелась к двери. Чуть позже я пойму, какую роковую ошибку я совершила. Все-таки надо слушаться родителей даже в сознательном возрасте. Медленно моргая, я подошла к двери и просто открыла ее. Я же, черт возьми, в элитном доме. Тут чужие не ходят, тут все свои. Я ошиблась. Первое, во что уперся мой почти сонный взгляд, рубашка от Армани. Дорогая зараза, это плохо. Кто-то спросит, почему? Потому что такие рубашки себе могут позволить только серьезные люди. Я же ни к чему серьезному готова не была. рубашка оказалась прелюдией мою легкую заторможенность я отнесла к усталости потому что нельзя никак объяснить почему я долго и упорно смотрела на рубашку и не поднимала глаза выше рубашка рубашкой но даже она не скрывала фактуру крепкого мужского тела эх да незваный гость оказался высоким крупным мужчиной тоже неплохо Лично для меня. Не люблю я вот таких здоровяков и ничего не могу с собой поделать. Сейчас мода накачков, на то, чтобы одежда трещала на богатырских плечах, а футболки идеально подчеркивали н а к а ч а н н ы е бицепсы-трицепсы. А мне не нравилось. Без причины, без следствия. Интуитивно. И еще мужчина был не брит. Опять же, мода. Эти аккуратные и не очень бородки не носит сегодня лишь ленивый. А меня раздражали. Предпочитаю аккуратно выбритых мужчин. Стоящий передо мной амбал не носил бороды, но вот побриться ему явно не помешало бы. Как-то неаккуратно. С такой-то рубашкой. Весь его вид уступал взгляду. «Мама дорогая». Может, мне все же сделать попытку и закрыть дверь? Типа, вы ошиблись, и быстренько за замок. Не получится. Мужчина смотрел на меня зло, даже агрессивно. Можно? Вопрос прозвучал сквозь сжатые губы и был задан таким тоном, что не подразумевал ответа. Незваного гостя, в принципе, не интересовал мой ответ. «Нет. А что я могла еще сказать?» И вот тут, по всем правилам приличия, гость должен развернуться и удалиться. Я ему не рада. Он мне... тоже. тоже. Но гость продолжал стоять, испепеляя меня взглядом. Да, выглядела я не наилучшим образом. Но зачем же так-то? Посмотрела бы я на него после длительного перелета, и конкретного недосыпа. И в гости я его не звала, поэтому он может проваливаться на все четыре стороны. Я все же пройду. Снова недружелюбный тон шокировал меня не менее, чем дальнейшие действия мужчины. Меня взяли за плечи, ощутимо, и просто передвинули, словно я ничего не весила. Потеснили. Я не успела никак отреагировать, как небритый гость, прошел мимо меня, задев грудью мое плечо, окончательно потеснив. «Что вы себе позволяете? Немедленно выйдете из квартиры!» Стараясь сохранять спокойствие и не поддаваться панике, проговорила я. «Куда там?» «Дверь прикрой, разговаривать будем». От такой наглости я на мгновение опешила. чтобы вот так и сразу, да еще таким тоном? Мне бы перевести дыхание, честно, д да о встретиться со здоровяком завтра. И тем более никогда на мне халат, благо хоть не шелковый. У р и т э т о как раз все шелковые, да и у меня тоже имеются, но после дороги я выудила из раскрытого чемодана первый попавшийся. Оказался любимый хлопковый. с забавными лошадками на груди. Почему бы и нет? Взрослые девочки тоже любят такие рисунки. Тем более, если взрослая девочка – иллюстратор детских книг. Но обо мне и моей профессии позже. Сейчас главное – здоровяк в армане. Часы на руке у него тоже имелись. Их я не разглядела. Да и смысл, понятное дело. брендовые и дорогущие. И какое мне дело до них? Скорее всего, мозг не хотел воспринимать общую картину происходящего, вот и акцентировался на мелочах. «Разговаривать я с вами не буду», — стараясь держать тон строгой учительницы, процедила я и шире распахнула дверь. «Прошу немедленно покинуть квартиру, иначе я буду вынуждена позвонить охране. Вы вторгаетесь на чужую территорию, И я! Договорить мне не позволили. Подошли, аккуратно отцепили мою руку от дверной ручки и закрыли дверь. Без хлопка. Вот тут меня и накрыло. Одновременно по нескольким фронтам. И то, что я одна в квартире с незнакомцем, от его дурманящего запаха, на который я тоже акцент сделала не вовремя, и на то, что стены квартиры с шумоизоляцией. Кричи, не кричи, никто на помощь не придет. Так, девонька, спокойно. Как ты себя позиционируешь? Взрослой молодой женщиной. Вот ей и будь. Никто тебя насиловать и убивать не собирается. Хотя, судя по недоброму взгляду, со вторым я, возможно, и погорячилась. «Что вы творите?» Мой голос охрип. «Закрываю дверь, чтобы ты, наконец, перестала меня выгонять». «А что я должна с вами делать?» «Ох, люблю я задавать провокационные вопросы. Но здоровяк даже бровью не повел. Может быть, он относится к категории тех самых пресловутых бычков, у которых все мозги ушли в бицепсы. н у вдруг? А дорогая одежда и часы?» «Папина заслуга». «Кого я обманываю?» Стоящему неподалеку от меня мужчине на вид можно было дать 32-34 года. И по серьезному выражению на лице никак нельзя сказать, что он живет за счет кого-то. Я сделала шаг назад. На всякий случай. Все-таки удобнее смотреть на собеседника, значительно превышающего тебя в росте, сохраняя дистанцию. «Пока просто поговорить». «Пока?» «Да». Он скрестил руки на груди, ноги расставил чуть шире. Многоговорящая поза. «Я вас первый раз в жизни вижу. Вы врываетесь, да-да, врываетесь в мою... Э, то есть... а неважно! Ко мне в квартиру, отодвигаете в сторону, закрываете дверь и наседаете на меня. Как мне, по-вашему, реагировать? Мило улыбаться? Мило улыбаться мне не надо. Грегу будешь. Кому? Я захлопала ресницами, ощущая себя натуральной блондинкой. Когда мне было восемнадцать лет, я отправилась на курсы вождения. Мой куратор, как-то не выдержав очередного и слишком резкого старта, посмотрел на меня внимательно и сказал. дювенька не заставляя меня поверить, что ты настоящая блондинка». С тех самых пор его девонька ко мне намертво прицепилась. С куратором повезло. Шикарный мужик с юмором. За пятьдесят, которому позволительно было снисходительно разговаривать с нерадивыми учениками. и г р е г у «Так». Меня начинали терзать смутные сомнения. «Послушайте, вы ошиблись!» Договорить мне не дали. «Неужели?» И небритый глумливо выгнул бровь. «Мол, такие, как он, никогда не ошибаются». «Что ж, парень, тебя ждет разочарование. Пусть и первое в жизни». «Да». Я тоже скрестила руки на груди, отзеркалив его позу. «Если он знаком хотя бы мельком с языком НЛП, нам будет интересно общаться. Как-нибудь потом». Скорее всего, в другой жизни. А я вот так не считаю. Мы будем спорить? Однозначно нет. Уже лучше. Вы пришли не по адресу, мужчина. Абсолютно... Имя его меня не интересовало, хотя на пару секунд показалось, что я его где-то видела. Слишком фактурный, запоминающийся. Холодный блеск в его голубых глазах мне не пришелся по душе. Что-то не так. По адресу. Вам нужна не я. Ты. Да нет же. Ты. Сестра-близнец Маргариты Михайловны Романовой. Надежда Романова. И я пришел именно к тебе. Если бы мы находились в театре, вот на этой реплике занавес обязан был упасть. Но жизнь не театр, хотя со мной и поспорили бы почитатели одного гения. «Я вас первый раз в жизни вижу. Не надо было что-то сказать, а не стоять и бестолково хлопать ресницами. Вы не можете прийти ко мне». «Я уже здесь», — незнакомец скривил уголок губ, выказывая высшую степень пренебрежения ко мне и к моим умственным способностям. Послушайте меня в последний раз, больше я говорить не буду. Уходите немедленно, вы находитесь в чужой квартире. Я вызываю охрану. Мне глубоко безразлично, зачем я вам спонадобилась. Разговаривать с вами у меня нет никакого желания, и уже то, что вы знаете мое имя, меня конкретно напрягает. Поэтому уходите. Пока по-хорошему. И почему я почти не удивилась, когда услышала категоричное «нет»? Ну и к черту. Что я должна? р а с п и н а т ь с я перед ним. Он ворвался ко мне в квартиру, и мне надо от него избавиться. Больше на него не глядя и не позволяя на меня давить одним своим присутствием, я развернулась и протянула руку к домофону, на котором располагалась... и экстренная кнопка вызова охраны. «Вот же ж! Мне о ней стоило вспомнить раньше. Но когда ты не хозяйка в помещении, иногда сложно сориентироваться». Хорошо, что он не схватил меня за руку. Об этом я тоже подумала потом. Он просто накрыл домофон своей ручищей, преградив мне возможность вызвать подмогу. «Надя, угомонись!» «Вот так просто!» Надя, без отчества. ю г о м о н и с ь Точно мы, мать его, ити знакомы вечность, и он может проявлять ко мне фамильярность. Иногда я бывала занудой и оправдывала фамилию, хотя наша семья никакого отношения к Великой династии не имела. Я смотрела на его широкую ладонь и думала, если я вцеплюсь в нее ноготками, основательно вцеплюсь, прямо до крови, Царапая и раздирая кожу, я останусь в сознании, когда здоровяк поймет, что со мной на «ты» перешел преждевременно. Существовал и второй вариант. Чемодан с сумкой находились в спальне. Я по инерции довезла чемодан в ту комнату, удобнее разбирать вещи. Телефон положила на кровать. Точно знала, спальня запирается на замок. Мне бы только в нее попасть. Если предположить, что у меня будет полминуты, прежде чем некоторые вышибут дверь, я успею набрать полицию. Я быстрая и шустрая, когда не сонная. Но сейчас в моей крови играл адреналин. Он мне в помощь. Даже не думай. Поймаю. От холодного грозного тона меня бросило в холод. Что ни слово, то скрытая угроза. Поймает он. а это уже попахивает физическим насилием. Как бы я ни пыжилась, как бы не ерепенилась исход один, надо договариваться. Дать возможность сказать ему то, зачем он пришел, а потом послать далеко и подальше, без обратного адреса. Я посмотрела на незнакомца, вложив во взгляд все недовольство и гнев, что зародились в моей душе. «Сама виновата. Нечего открывать дверь, кому ни попадя. Что вам от меня надо?» «Чтобы ты меня выслушала и приняла правильное решение». «Правильное, то есть выгодное вам?» «Совершенно верно». Честно, не знала, что делать дальше. Нет, знала, но мои варианты дальнейшего времяпровождения точно не совпадали с тем, что надумал небритый гость. вздохнула я подумала что вы пришли к сестре это ее квартира да подаренная любовником а вот это говорить ему точно не стоило неважно что я порой думала о поведении своей ритульки и как мы ссорились по этому поводу тем не менее я всегда готова была перегрызть горло любому кто ее задевал она кстати тоже Мы близнецы в полном значении этого слова. Сейчас, уже с возрастом, а нам по 25, наши чувства и эмоции в отношении друг друга немного притупились. Мы уже не так остро чувствуем боль, негодование, радость друг друга. Не носим одинаковые вещи. Не просим маму заплести обеим одну и ту же модель косички. И размер ноги у нас разный. Пожалуй, это единственное различие между нами. Да, грудь. У меня побольше. Но кто нас не знает или видит редко, даже не заметит. Еще с возрастом, из-за постоянной работы, требующей сосредоточенности, а также любви к чтению, у меня стало портиться зрение. Хотя врачи выдвигали мысль, что зрение ухудшалось из-за травмы, полученной в детстве. Я неудачно упала. Мы весело проводили время на долгострое, исследовали позабытую всеми стройку, и я поскользнулась. Упала очень неудачно. Или, напротив, очень удачно. Голову тогда сильно повредило, но, опять же, по словам врачей, я родилась в рубашке, потому что моя головушка приземлилась рядом с торчащей из фундамента арматурой. Несколько сантиметров, и меня бы уже не было. Рита жила со мной вместе в палате. Отказывалась уходить. Ругалась с врачами, даже бросалась на них и одного укусила. Дети. Врачи пошли навстречу. Оформили и ее по больничному листу, выделив койку рядом со мной. Рита ухаживала наравне со взрослыми. Она у меня молодец. Мы всегда дружны. всегда вместе. Естественно, выросли, и у каждой из нас появились свои предпочтения. Не сразу. Лет с шестнадцати. Я подалась в художники-иллюстраторы, ритулька в экономику. Закончила МГУ с красным дипломом. А то, что мужчины слетались на ее жизненную энергию, оптимизм, красоту и умение преподнести себя в нужном образе. Кто же тут виноват? Рита никогда не была вертихвосткой. У нее на первом месте карьера и успешный бизнес. То, что в число ее поклонников входили только богатые и успешные люди, тут я ничего не могу сказать. Каждому свое. За счет мужчин она точно не жила и не относилась к числу содержанок, которых кроме шмоток и развлечений ничего не интересовало. Когда я узнала про квартиру, Пришла в тихий ужас. «Ритуль, я даже спрашивать не буду, сколько она стоит?» Сестра подобному рассмеялась. «Вот и не спрашивай». «Да хрена!» «Больше!» «И ты приняла подарок?» Рита пожала плечами. «Если дарят, зачем отказываться?» «Кстати, квартиру мне подарили не за постельные услуги, хотя девяносто девять процентов наших знакомых так думают». «А за что?» Мне тоже стало интересно. Я разработала одну схему, которая принесла товарищу кучу бабла. Так что, можно сказать, это моя доля. Но выглядит иначе. Сестра пожала плечами. Кто как хочет, так и думает. Человек не мог официально выделить в фирме мне такую сумму. Пришлось изворачиваться. Но ты с ним встречалась. Правильно. Тут ритулька ткнула в меня пальцем. Мы уже расстались. Сумасшедшая. Такая же, как и ты. Я ее любила. Она меня тоже. И кто бы что ни говорил про нее, про меня, про нас, мы единое целое. Таковы мы останемся. Между нами не существовало тайн. Небольшие секреты, но у кого их не бывает, это логично. Поэтому я сразу же бросилась на защиту Ритульки. «Не смейте ее оскорблять! Не ваше дело, кто кому дарит и что!» «Не мое, пока не касается моей семьи», — ответили мне в тон. «Приобретение этой квартиры касается непосредственно вас или вашей семьи?» Я вздернула подбородок кверху. «Пока нет». «Вот тогда ничего и не стоит говорить!» Он прищурил глаза, и у меня по спине побежал холодок. «Не буду». Я перевела дыхание. «Что вам от меня надо?» «Может, хотя бы предложишь присесть?» «Он издевается?» Я покачала головой. «Нет. Чем неудобнее вам будет со мной общаться, тем быстрее вы покинете квартиру и оставите меня в покое». «Боюсь, что тебя я в ближайшее время в покое не оставлю». «Вы сумасшедший?» Когда-то я изучала рекомендации по общению с душевнобольными, маньяками и террористами. Ни единого полезного воспоминания не воспроизвелось в уставшем мозгу, который напрочь отказывался сотрудничать. Ему, как и мне, хотелось в душ и спать. «Похож?» «Ведете себя неадекватно?» «А ты смелая. Это хорошо». почему мне снова показалось, что в его словах скользит ирония. Я устала припираться ни о чем и негромко спросила. «Так что вам от меня надо?» Некоторое время незнакомец молчал. «Я тоже». Какая существовала вероятность, что он передумал меня мучить и решил уйти? Нулевая. «Вы с сестрой близки, насколько я знаю». Его осведомленность все больше меня напрягала. Близняшки довольно распространенное явление. Что ж, это даже лучше. Значит, ты знаешь повадки и характерные черты своей сестрицы. А также в курсе, что она последнее время мутила интрижку с Грегом Адамиди. Незнакомец сделал эффектную паузу. Как ни парадоксально, но личную жизнь последние полгода – Мы в разговорах с Ритой опускали. Как-то не до нее было. У меня случилось очередное расставание, неудачный роман. У нее все как всегда. Нас больше интересовала работа, достижения. Разговаривали мы каждый день и в основном ни о чем. Она мне говорила, что, отдыхая в Ларнаке, познакомилась с интересным молодым человеком. Я посмеялась в ответ. Мол, и почему я не удивлена? Кто-то, а Рита, никак не могла обойтись без курортного романа. На этом как бы все. Поговорили и забыли. Фамилия Адамиди явно была с посылом на Кипр. Поспешу вас разочаровать. Не в курсе. В голубых глазах мелькнул недобрый блеск. Не верю. Но даже если так, то это уже твои проблемы. «И почему же?» «Потому что ты сыграешь свою сестру. Для тебя это не впервой. Любые близнецы любят разыгрывать знакомых, притворяясь друг другом». Моя точка кипения достигла апогея. Мы с Ритулькой были не ангелами, росли обычными детьми. Любили проказы. А кто их не любит, когда детство играет в попе и позорничать святое дело? Знакомых мы разыгрывали. Родители, конечно, нам за это давали нагоняй, тем самым только подогревая интерес к новым шалостям. Почему бы и нет? И в подростковом возрасте, и когда учились в институте. Даже помнится было дело, когда на свидание к парням друг друга бегали. Проверяли их подобным образом, узнают, не узнают свою кралю. «Зачем мне это?» уже подбирая слова и попой чувствуя неладное поосторожничала я зачем вторил он мне и недобро усмехнулся затем чтобы не позволить мне тот час отправиться на поиски твоей непутевой сестрицы и при встрече не придушить ее собственными руками эй вы перегибаете палку я он наклонился ко мне и вот тут я ощутила в полную силу разницу в нашем росте и то что я в халате а он одет с иголочки несмотря на мою адекватную самооценку почувствовала я себя не ахти как то п р и з е м и с т о мой брат из за этой су а э девушки попал в аварию они расстались он был в очень расстроенном состоянии сейчас он находится в больнице как ты думаешь мои адвокаты «Лучшие адвокаты Кипра смогут доказать косвенную, а то и прямую причастность Маргариты Романовой к аварии». «Вы сумасшедший!» «Я не спрашивала». Небритый здоровяк нагнулся еще ниже. «Хочешь на личном опыте проверить мою адекватность?»